Глава 11. Ланцо, Италия. 1972 год. Когда они вышли из дома Фини, Кристину трясло мелкой дрожью, несмотря на палящее солнце. Карло усадил её на преступы кулицы в тень и приобнял, потирая ей плечи. Оба молчали, обдумывая сцену с свидетелями, которые стали. Наконец, Карло произнёс: Всё оказалось именно так, как я и думала. Нет никакого мальчика, всё выдумка. А я верю ей, задумчиво ответила Кристина. Ты правда веришь в то, что мальчик вернулся, а затем снова ушёл? Нет, я верю, что она видела его. В таком случае мы должны поверить и в то, что остальные пропавшие тоже начнут возвращаться. Да это только время, и мне не придётся их разыскивать все, явится обратно сами. Нет, это всё подстроено. За годы, что прошли с момента трагедии, Ничего подобного не случалось. За этим волшебным возвращением стоит только цель сбить меня с толку. Но это не значит, что оно выдумка. Кажется, ты слишком увлеклась этой историей и отрываешься от реальности. Синьора Финни была искренна. Разве ты не видел? И еще эта кепка. Я не обвиняю старушку в обмане, а говорю о том, что она, как и ты, выдает желаемое за действительное». Что насчёт кепки? Её могла сохранить сама синьора Фини. Ты же видел надпись: "Это кепка Фабио". Откуда она там взялась? Да ещё совсем новая. Откуда мне знать? Давай, пойдём отсюда, слишком жарко. Есть дела поважнее, чем разбираться с каким-то глупым происшествием. Они молча сели в машину. И Кристина, обиженная, повела её по улицам города. Карло попросил отвезти его домой. к особняку графини, где они довольно сдержанно попрощались. Он все еще неважно себя чувствовал, к тому же эмоциональная сцена в доме Финни, казалось, выкачала последние силы. Вдобавок ко всему, он не мог себя простить, что так и не продвинулся дальше сбора сведений и попросту топтался на месте. Дома он незамеченным прошел в комнату и рухнул на кровать. обессиленный словно только что пробежал длинный марафон прикрыл глаза и позволил покою разлиться по телу все мысли которые донимали его рассеялись хотя он не прилагал для этого никаких усилий казалось голова ждала возможности коснуться подушки чтобы погрузить хозяина в блаженный сон проснулся он всё в том же сумраке комнаты в котором и заснул, поэтому не смог определиться сразу, стояла ли за окном ночь или всё ещё был день. Карло сел на кровати и поморгал, сгоняя сон и одновременно пытаясь понять, не разболелся ли он. Тело всё ещё казалось тяжёлым, как после долгой физической нагрузки, но ему стало лучше. Он подошёл к окну, распахнул ставни и увидел лучи закатного солнца, уносящего духоту августовского дня карло запоздало подумал что не стоило так холодно прощаться с крестиной но эта мысль не пошла дальше вернувшись к кровати он сел и задумался стряхивая остатки дневного сна теперь наедине с собой когда ничто не отвлекало он почувствовал что способен концентрироваться все сведения что он добыл были разрозненными и казалось не имели ничего общего Словно обрывки висящего на стене объявления, дающие лишь часть информации, но самый важный кусок отсутствовал. Карло просто необходимо найти что-то ощутимое, способное подвести все имеющиеся данные под один знаменатель. Как же это сделать? И тут его осенило. Туннель. Я ведь толком и не осмотрел его, подумал он. И эта мысль заставила вскочить на ноги так быстро, что голова пошла кругом. Он уже не обращал внимания на сигналы тела. Мозг заработал в ускоренном режиме. Кровь застучала в висках. Карло собрался за 2 минуты и, выглянув в коридор, крикнул служанке, чтобы та вызвала такси. Путь его лежал на станцию. Там он проверил расписание. Поезд из Ланцуо в Рим отправился полчаса назад и должен был вернуться обратно в 22:35. Это означало, что сейчас пути свободны. И если он доберётся до туннеля меньше, чем за полчаса, то в запасе будет около полутора часов на осмотр безопасности быть сбитым поездом. И только когда он добрался до клака, его пронзила мысль, что он не подумал о темноте внутри туннеля. Как оказалось, он зря ругал себя за непреддусмотрительность. Внутри, вопреки его ожиданиям, горело несколько тусклых светильников, через равные промежутки высвечивающих каменные внутренности туннеля. Карл внимательно осмотрелся вокруг, прислушался к едва уловимому шелесту колосьев снаружи, мимолётному шуму проезжающих вдали машин и шагнул внутрь. Первые несколько секунд он постоял, ощущая кожей прохладный сырой воздух. Затем направился вглубь. С каждым сделанным шагом Карло чувствовал, как уплотняется атмосфера, как сгущается ощущение тревоги, становясь осязаемым и как будто живым. Казалось, воздух хочет не то задержать незваного гостя, не то вытолкнуть прочь. Кое-где, Вода стекала по стенам, образувая лужицы. Керл продолжал двигаться и приглядываться к поверхности стен, надеясь увидеть хоть какой-нибудь потайной лаз или отверстие, которое говорило бы о том, что к туннелю проведены дополнительные ходы. Но каменная дверь, насколько он мог судить, была монолитной. Узкий настил скрипнул под его ногами. И он прижался к стене, боясь коснуться рельсов и толстых проводов, похожих на откормленных змей. Он поднял голову и вгляделся в рветвины на потолке. Свод казался сильно деформированным, а его поверхность тускло поблёскивала от невесть откуда просочившейся воды, капавшей на голову. Затем Карло присел, рассматривая свободную часть пола, не скрытую настилом, и разглядел плотно утоптанный слой осколков породы. Карлой прикинул в голове время и ускорил шаг в надежде найти укрытие на случай непредвиденного появления поезда. И вскоре нашёл небольшое углубление в стене, напоминавшее каменный гроб, установленный вертикально. На боковом пристенке Карло различил цифру 23, написанную белой краской. Он шагнул внутрь. Стараясь не касаться спиной холодной и мокрой поверхности, и высунулся, бросив взгляд поочерёдно вправо и влево. От входа он отошёл уже довольно прилично. С другой же стороны туннель сужался в неопределённую точку, и невозможно было на глаз определить его длину. Тёмные участки мозаики смешивались со светлыми, и даже глядя вдаль насколько возможно, Карло не видел выхода. Он повернул голову влево к входу, где был несколько минутами ранее, но проход исчез, словно его стёрли гигантским ластиком. На его месте зияла чернота, слившаяся со стенами. У Карла заколотилось в груди. Он потряс головой, пытаясь избавиться от тёмных пятен, мельтешивших перед глазами. В ушах звенело эхо. Он не мог разобрать, где оно рождалось, куда ударялось, он лишь ощущал, что оно приближалось, всё сильнее и сильнее. Неосязаемые, бестелесные обрывки, укравшие у него путь к спасению. Эхо ведь появляется в ответ на звук. Только и успел подумать Карло, перед тем как без чувств упал на землю, а его рука оказалась прямо на рельсах. Ланцо Италия. 1909-1910 годы. После прибытия рабочих Франко погрузился в дела. Предстояло сделать многое, но в первую очередь замаскировать активность вокруг ГКК, обставив её как обычные работы по добыче известняка, не вызывающие подозрений ни у кого в Ланцо. Просторное полутораэтажное строение для работы соорудили на скорую руку нарочито неказистом. Лишь массивная железная дверь и отсутствие окон могли смутить слишком внимательного наблюдателя. Внутри всё оборудовали для нужд специалиста по драгоценным металлам, которого нанял Франко. Геолог, сеньор Сарта, Взяв на пробу грунт и сверившись с показаниями Франка о находках меди, высказал предположение о возможных запасах, дав тем самым ещё большую надежду. Но для точного ответа необходимо в первую очередь отделить золото от руды, разумеется, лишь в случае его обнаружения. Начался долгий и затратный процесс добычи и измельчения пластов грунта. Для чего требовалась бесперебойная подача большого количества воды, а также цианистый раствор для смешивания и выделения примесей золота. Франка разыскал цианид через знакомого аптекаря, и тут ему снова пригодились обширные связи в городе. Фрэнко теперь ежедневно ранним утром приезжал на разработки и наблюдал, как постепенно меняется скальный ландшафт. С видимым удовольствием строил планы, способные привести бизнес к процветанию. Его подчинённые крепко уяснили, что под началом Фрэнка прохлаждаться не получится, и хотя напрямую управлял ими Никола, каждый старался выслужиться перед непосредственным начальником. Никола же Арьена приступал к своим обязанностям и появлялся с позоранку под час раньше самого Франка. В обед он обычно уезжал, чтобы следить за работами на собственных карьерах. Довольно быстрым мужчины вошли в колею. Поиск золота сблизил их, и теперь каждое утро начиналось с вопроса: есть ли новости? Но ответом пока было молчание. Франка Несмотря на занятость и преданность работе, всё же умел разделять личную жизнь и служебные дела, сохраняя определённый баланс. Поэтому, он, желая наверстать упущенный шанс, решил отпраздновать Новый год с друзьями. Утром за завтраком Виктория, страдавшая от нехватки общения, предложила провести праздник в доме Франка. И он с радостью дал на это согласие, отметив, что собрать всех вместе будет отличной идеей. На слабые протесты Никола Франко решительно возразил местной поговоркой: "Это Рождество отмечай дома, а Новый год с кем хочешь". И добавил, что будет рад видеть Марио, брата донаты, который планировал приехать с женой и детьми. Виктория, обретя цель, запархала по дому. Занимаясь приготовлениями, Анна включила энергию на полную мощность, продумывая каждую мелочь в оформлении интерьера стола и блюд. Утомлённые непривычной нагрузкой слуги исполняли приказы, в порыве вдохновения слетавшие с алых гоб. В доме был отмыт каждый угол, почищено столовое серебро и натёрты бокалы. Закуплены мясо и рыба, овощи, фрукты и вино, составлено обширное меню из первого, второго, третьего и вдобавок двух видов десерта. К торжеству всё было готово в срок. И 31 декабря к дому Франка стали съезжаться приглашённые. Хозяин встречал гостей на пороге. В его нагрудный карман Виктория у гнездила красный шёлковый платок, символ удачи и хорошего настроения в наступающем году. Первым на празднование прибыл отставной генерал Эрнесто Бальди вместе с супругой Анной. Немногословная женщина, почти не поднимая глаз, вышла из экипажа. Франка с трудом мог различить черты её бледного лица, когда она шла позади мужа. Полной противоположностью у жене являлся Эрнеста, облаченный в парадную военную форму. Его голос заглушал все иные звуки, а крупный нос выдавал натуру властную и бескомпромиссную. Следом за Читой Балди в просторном экипаже прибыли Никола с Донатой. Графиня Партичини, увидев дом Франка впервые, с любопытством оглядывалась. В это же время ее брат Марио, Ловка спрыгнул с подножки и заменил на встречу Франка, а затем, вспохватившись, бросился назад к распахнутой дверце, чтобы подать жене руку. Та повела себя так, словно подобное недоразумение ей не впервой. Приняла руку и грациозно спустившись, пошла рядом с мужем. Франка попросил прибывших пройти в гостиную и передал их на попечение расторопных слуг. А сама остался снаружи в ожидании остальных никола решил составить ему компанию и разговор зашёл о делах на клыке заканчивается вода я приказал сделать новые запасы начал он хорошо я разберусь с оплатой без особого интереса отозвался франко не желавший в праздник говорить о работе однако никола что-то терзало могу я задать тебе вопрос говори «Сколько ты уже потратил на всё?» «Ты проклык? К чему это болтовня?» Он сделал последнюю попытку свести разговор на «нет». «Я считаю, что ты слишком тратишься. А ведь нет никакой гарантии, что труды окупятся. Мы работаем уже несколько недель и даже не приблизились к обнаружению залежей. Сегодня приходил управляющий. Дина? Что ему нужно?» «Я не пустил его на территорию, и ему это не понравилось». Не думаю, что он что-то заподозрил. Кажется, он просто решил рассмотреть меня поближе. Беспокоится, что я займу его тёплое место. Сейчас, пока золота нет, можно не беспокоиться, но придётся быть осмотрительнее, когда это случится. Ты так в этом уверен? Безподобного настроя не стоило и начинать. Станем работать слаженно и тогда добьёмся нашей цели. Твоей цели. Ты полный правный участник, Никола. Не сомневайся, что получишь хорошие деньги в случае успеха. Франко взглянул на друга, как если бы увидел впервые. Послышался стук копыт, и вскоре на тропинке появился экипаж, который Франко узнал тотчас. "Кто это?" бросил Никола, приглядываясь. "Мадолена, насколько могу судить," ответил Франко, поправляя в нагрудном кармане платок. "По всей видимости, не одна. Кажется, Ева всё-таки смогла выбраться." Он пошёл им навстречу. Синьора Гоцци, с головы до пят задрапированная в чёрный шёлк, приняла объятия старого друга. Модально сияла в невесомом одеянии, на груди переливалась расшитая бусинами маниста. Заметив отаропевшего Никола, она сдержанно ему кивнула. Вместе они прошли в дом, вызвав небольшой переполох, когда собравшиеся принялись приветствовать друг друга и обмениваться комплиментами. Затем мужчины обособились, оставляя дам обсудить последние светские новости, и отошли к камину, где закурили. «Где же твоя гостья?» Никола оглядел комнату. Ответом ему стал игривый голос, раздавшийся от двери. «А вот и я!» Виктория впорхнула в комнату, загородив в проем пышным платьем самого алого оттенка из всех возможных. Окружающие предметы интерьера разом поблёкли, спасовав перед эффектным появлением англичанки. Дамы как одна обернулись на голос, и Виктория оказалась под перекрёстным огнём изучающих глаз, которые, впрочем, не помешали ей ввинтиться в узкий дамский кружок, где она тотчас принялась расточать комплименты. Доната с улыбкой коснулась локтя англичанки, «Вы, должно быть, Виктория», — Никола рассказывал о вас. «А вы Доната? Я вас себе именно такое и представляла». Синьора Гоцци и Мадалена переглянулись, обменявшись едва заметной ухмылкой. «Но я не знакома с остальными. Это синьора Гоцци, Лучия, Анна, а это Мадалена». «А, вот как! Кажется, Франко что-то о вас говорил», — бросила Виктория, и Мадалена сверкнула глазами. «Рада, что, наконец, со всеми познакомилась». Как вам праздничное убранство? Я несколько дней не ложусь раньше полуночи, только бы ничего не упустить. Но теперь можно и расслабиться. Она схватила бокал шампанского и сделала основательный глоток. Так это вы занимались подготовкой праздника, произнесла синьора Гоцце. Но «Ну, не буквально, но знаете, давать правильные указания слугам тоже наука, разумеется. Женщины примирительно закивали, обозревая комнату, отдавая дань праздничным мелочам: скатерти ручной работы, углы которых оттягивали свинцовые грузики, кольца для салфеток с выгравированными именами гостей, еловая лапа, припорошённая сахарной пудрой. Подтянулись мужчины, и гости прошли к столу. Прошу всех садиться. произнес Франко на правах хозяина и жестом пригласил остальных на места. Но Виктория не торопилась занять стул и села последней, когда убедилась, что остальные удобно расположились, у всех налито вино, и каждый услышал название представленных блюд. «Предлагаю первый тост». Франко поднял бокал. «Как бы ни был прекрасен город, в котором я оказался волею судьбы, для меня важнее те, кем я окружен». «Сегодня я с благодарностью принимаю вас в новом доме, разделяя с вами то, что мы, французы, называем «je ne sais quoi». Это что-то особенное, чувство, что собрало всех за столом, связало нас». Акцент иностранца от волнения зазвучал резче. «И пусть супруги Альбани сегодня задерживаются, я отношу этот тост и к ним». Все подняли полные винобокалы и выпили. Несколько минут спустя... Опоздавшая пара возникла в дверях. Тамаза и Клора Альбани, неизменно рука об руку и с добродушными улыбками на лицах. Мужчина держал в руках блюдо с бура запечённой свиной головой, в окружении ветвей оливы и винограда. Я же говорил, что он не знает наших традиций. Синьор Альбани оглядел стол. Это на удачу Франко. внярует землю, когда ей ничего есть. А значит, в новом году твоя настойчивость принесёт плоды. Он отдал блюдо подоспевшей служанке француженке, и та с некоторой опаской понесла его к столу. Пока что к счастью, стол наш полон, засмеялся Франка. Тамаза и Клора Альбань, как всегда умеющие удивить. "Да чего же у вас красивая обувь?" воскликнула Виктория, не сводя глаз с вышитых золотом туфель Клары. О, благодарю. Моя мать занимается рукоделием, это она настояла, чтобы я надела их сегодня, как будто мне всё ещё 10 лет от роду. Со смехом это звалось-то. А вы должно быть Виктория. Садитесь рядышком, мне хочется поболтать с вами. Отчего-то мне кажется, что мы подружимся. Ах, да чего чудесна эта страна. Столь высоко здесь ценятся традиции, передаются из поколения в поколение. Вы проездом в Лансе? Я здесь по приглашению Франка, но сама родом из Англии. Как деликатно с вашей стороны не упомянуть мой акцент. Я часто бываю в Италии, но всё никак от него не избавлюсь. А может, всё дело в том, что я так много путешествую? Если бы вы знали, сколько историй я сумела скопить за эти годы, успеть бы рассказать. Вы непременно расскажете их, но давайте приступим наконец к еде. Она же сейчас остынет. Довольно бесцеремонно прервала Викторию сеньора Гоццы и обратилась к гостям. А что, мужчины, сегодня такие молчаливые? Давайте же праздновать, бокалы сами себя не опустошат. Все были на рождественской службе, прервал генерал Бальди всё общее веселье и обвёл гостей взглядом. Неожиданный вопрос повис в воздухе. Я не помню, чтобы видел вас, он вскинул кустистые брови, указывая на Марио и Лучию Партечини. Даннат с удивлением оторвалась от трапезы. Марйо тоже поднял голову, при этом она осталась сидеть у него глубоко в плечах. Он часто заморгал, выражая крайнюю степень раздражения. Вы хотите сказать, что я настолько неприметен, что вы не смогли разглядеть меня среди толпы? Нет, я этого не говорил, не моргнув глазом, ответил сеньор Бальди. Я лишь сказал, что не видел вас. Но уверен, Господь, смог сделать это за меня, если вы настаиваете, что там находились. Неудивительно, что вы не видели нас, синьор Белди, с расстановкой произнесла жена Марио Луччи, отложив вилку. Вы ведь не сводили глаз с дочки булочника. Но наверняка вы просто были чуточку голодны. Виктория, сидящая на другом конце стола, прыснула и тут же прикусила язык. а Эрнеста Балди сердито засопел в усы. В возникшей паузе гости услышали топот копыт, донесшийся с улицы. «Все на месте. Кто бы это мог быть?» Франко поднялся и пошел наружу. Через несколько минут он вернулся и окинул гостей взглядом, выражавшим растерянность. «Я только что получил в подарок лошадь», — сказал он и развел руками. «Лошадь? Кто мог подарить тебе лошадь?» Удивлённо воскликнула Доната. Кажется, этот вопрос здесь лишний, усмехнулся Никола. Какая удивительная щедрость, воскликнула Виктория. Должно быть, это ваш самый преданный друг. Почему же он сегодня не с нами? Никола сделал неопределённый выпад рукой, давая понять, что присоединяется к вопросу. Гвидо Антониле встречает Новый год с семьёй, ответил Франко. И все, кроме, пожалуй, Виктории, смогли оценить двусмысленность этого ответа. "Но теперь наши подарки тебе покажутся слишком простыми", сокрушенно воскликнула Клэр. Фрэнк поспешил заверить её в обратном, усаживая за стол. "А ну вас есть дети?" спросила Лучия по течению у сеньоры Бальди, решив хоть ненадолго вывести её из тени мужа. "Да, двое сыновей", прошелестела та в ответ. Надеюсь, они в добром здравии. О, да, вполне благодарю вас. Мои сыновья это будущие солдаты, с чего бы им болеть? Не удержался от замечания синьор Бальди. Дети часто болеют, я думаю, только по этому лучшее справилась об их самочувствии, произнесла Ева Гоцци. Кстати о болезнях, вы слышали об эпидемии холеры в Индии? Какое страшное наваждение, столько людей погибло в наше то время. Чего вы удивляетесь? фыркнул Эрнесто Бальди. Если даже мы прозибаем на обочине жизни, что уж говорить об Индии? Скажите тоже. Хороша обочина, вступила в разговор Мадолена. Не гневайтесь Бога, которого так почитаете. Это всего лишь кризис, с которым сталкивается любая страна, Италия тоже преодолеет его. Сами подумайте, разве мы не движемся вперёд семимильными шагами, успевая по всем фронтам взять хотя бы текстильную, электротехническую промышленность, машиностроение. Всё это достигло небывалого подъёма. Как можно не считаться с этими достижениями? Теперь уже я не соглашусь с тобой, дорогая, мягко обратился к Модалене Франко. Боюсь, с тобой проявит излишний оптимизм. В стране назревают волнения, народ бедствует, уровень неудовлетворённости рабочего класса за последнее время только возрос. Нам стоит опасаться? обеспокоенно спросила Доната. Не думаю, Банки находят возможности субсидировать растущие потребности в промышленности. И я уверен, в самом скором времени Италия выйдет на новый виток развития, что в свою очередь скажется на повышении количества рабочих мест и общего уровне жизни. Тогда почему все бегут в Америку? Отчего не подождать лучших дней? А как же вечная надежда на лучшее? вздохнула синьора Гоцци. Надежда, как же Чем больше итальянцев садится на корабль, тем меньше её у тех, кто остаётся. Они уезжают, а проблемы всё там же. Сколько забастовок уже было в Ланцо, спросила Ева. Да каждую неделю кто-нибудь добостоит. Вот, поднял палец Франко. Италия аграрная страна, об этом нельзя забывать. Сельское хозяйство всегда намного превышало и вероятно будет превышать промышленность. А что такое сельское хозяйство, если не люди? «Вот вы мой ответ. Сбрасывать рабочий класс со счетов выйдет в стране только боком». Я лишь выразила мысль о том, что итальянцам не стоит жаловаться на жизнь. Есть те, кому живется гораздо хуже нас. «Неслыханная чушь», — фыркнула Эрнеста. «Да, у нас есть закрома, но набивать их нечем. Зато все, кому не лень, сужают нам деньги. Могу поклясться, вчера, когда я проходил мимо недавно отстроенного банка, Один из кирпичей поздоровался со мной по-французски. Такая вот политика джалити, и ничего с ней не поделаешь. Что плохого в либерализме, если он позволяет иностранным инвестициям идти на пользу нашим гражданам? Правительство знает, что мы катимся в яму, и потому привлекает капитал со стороны обычное дело, не согласился Франко. Пора производить всё самим, а не надеяться на подачки со стороны, буркнул Никола, не отрываясь от тарелки. «Виктория, вот вы побывали везде. Неужели всё так плохо в других странах, как об этом судачат?» Обратилась Доната к гостье. Та живо откликнулась. «Не просто плохо, порой и вовсе ужасно. Иные страны потрясли меня до глубины души. Вы жалуетесь на своё правительство, но есть правительство в оста крат страшнее. Только вот все они схожи в одном, видят народ безликой массой, а ведь у каждого есть лицо, мечты и страдания». Разве можно не замечать этого, уравнивать всех, допустить, чтобы человек был несчастен? Её голос зазвенел от обиды. "А вы, Виктория, вы счастливы?" спросил Адонат. "Счастлива ли я? Какой лёгкий и в то же время сложный вопрос". Она на секунду задумалась, затем, поддавшись внутреннему порыву, воскликнула: Ах, если бы я только могла рассказать о своей жизни, рассказать всё без утайки, какой бы груз свалился с моих плеч. Но боюсь, эта история не для всяких ушей. Пока я не буду уверена, что меня поймут верно и не осудят, я не смогу и рта раскрыть. Ну, уже облегчите душу вы среди друзей. Не могу. Что ж, не будем давить на вас. Всему своё время, мягко сказал Франка. Николай почти не участвовал в разговоре, впав в оцепенение, как и всякий раз, когда Мадолена оказывалась рядом. Подобно многим из мужчин, он не мог с точностью расшифровать оттенки собственных чувств, но даже ему казалось очевидной сила, обуявшей его страсти. Он мог лишь робтать про себя над то, как тяжело давалась ему каждая минута, уносящая внимание Мадолены. И как мечтал бы он в одночасье избавиться от присутствующих и всех стоящих на его пути, в особенности от Франка, который, сидя во главе стола, не мог перестать важничать, наслаждаясь вниманием Маделены. Да, никола бы с радостью избавился от него, от них всех, а потом и от одежды Маделены. От этой мысли его бросило в жар, и он поспешил налить тебе ещё вина. Друзья, скоро полночь, Франко встал. Я бы хотел сделать небольшой сюрприз, и поэтому прошу Модалену подойти ко мне поближе. Удивлённая, она исполнила просьбу, и он взял её за руку. Гости застыли, Виктория часто заморгала, Никола нахмурился. "Я знаю Модалену не так давно", начал Франко, когда увидел, что всё внимание приковано к нему. "И наше знакомство стало счастливишим стечением обстоятельств". Так случается, что люди встречают кого-то и понимают, что их сердце ещё способно биться. Это и случилось со мной. Мы провели не так много времени вместе, но даже его достаточно, чтобы понять важную истину. Он сделал паузу и взглянул на девушку. Поэтому сегодня, дорогая Маделена, в руке его блеснуло кольцо с россыпью мерцающих бриллиантов. Перед свидетелями Самыми близкими мне людьми я прошу твоей руки. А сердце, я смею надеяться, уже мне принадлежит. Ошеломлённая Моделена смотрела на Франка, не в силах сказать хоть слово. Из оцепенения её вывел голос подруги. Быстрей, решайся, скоро полночь, сможешь говорить, что помолвилась в прошлом году, выкрикнула Ева Готц и гости поддержали шутку смехом. Я согласна, Пылая румянцем, выдохнула Модалена и протянула возлюбленному руку. Франка надел кольцо на палец и запечатал помолвку долгим поцелуем, а затем счастливый повернулся к гостям. Раздались поздравления и звон бокалов. Тамаза вскочил с места, заключая друга в объятия. Сеньёра Гуци утирала слезу, и только два человека, сидящие за столом, не могли разделить этой радости. Виктория, внезапно побледневшая, с ней естественно широкой улыбкой тоже было поднялась, салютуя молодым, но не нашла в себе сил сказать хоть слово, и вновь присела на свое место, ощущая слабость в ногах. К моменту, когда основная суета улеглась, она уже вполне взяла себя в руки, вот только, как и не старалась она скрыть свои эмоции, они не остались незамеченными. Внимательный взор Доната Сумел за собственной искренней радостью разглядеть нервозность, контрастом сквозившую в каждом жесте англичанки. И занятая размышлениями об этом неожиданном наблюдении, она упустила из виду мужа, чьи зрачки превратились в две маленькие свирепые точки. К тому же в этот самый миг настенные часы ожили, принявшись бить двенадцать, и все загомонили, поднимаясь и наполняя бокалы». наступал новый 1910 год